Глава 83. Жив, часть первая Ты жив? Меня зовут Крокта. Накэ с улыбко поздоровался с Кроктой, и тут, улыбнувшись, кивнул ему. Наблюдая, как они приветствуют друг друга, Анор чувствовал себя как-то странно, он никак не мог осознать реальность происходящего. Эта сцена, казалось, была родом из какого-то другого мира. Очевидно же, что это Торг и Накаи лишь впервые встретились сегодня. Тот, Накай, которого знал Анор, высмеивал и выражал крайнее презрение по отношению к представителям других рас, заходившим в Нуридот. Его риторика постоянно опиралась на то, что орки — грязные невежественные создания. Так почему же тогда он с таким усердием тряс руку Крокта? «О, Анор! Как там третий дракон?» — подошёл Тиё. Накай посмотрел на Тиё и тоже протянул ему руку для рукопожатия. «Кажется, ты, тёмный эльф, не лишен манер». «Меня зовут Тия!» С улыбкой ответил гном. Накай изначально называл гномов недодварфами. Теперь же Анору казалось, что он — единственный лишний человек в Нуридоте. С горьким выражением лица полуэльф развернулся и поплёлся к своему дому. Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, и сумеречное небо накрыло завеса ночи, где-то высоко-высоко сияла луна. Анор чувствовал, что все эти преследования несправедливы, Возможно, он и был полукровкой, но по крайней мере хотя бы напоминал собой тёмного эльфа, обладая тёмной кожей и длинными ушами. Орк и гном выглядели совершенно иначе, однако их встречали чуть ли не с распростёртыми объятиями. Может быть, такое отношение было обусловлено вовсе не тем, что он был полукровкой, а самим существованием Анора? Это был единственный вывод, к которому он мог прийти. Вдруг кто-то схватил его за плечо, и Анор, порядком забеспокоившись, остановился. Обернувшись, он увидел лицо, которое, хоть он уже и знал, всё равно вселяло настоящий ужас. Над ним нависла свирепая морда Крокты. «Ты меня испугал!» «Кажется, здесь нет постоялых дворов». Но редут был не очень большим городком, к тому же тёмные эльфы не особо чей посторонних, а потому сдача жилья в аренду здесь была не особо распространена. «А потому я решил остаться у тебя дома». «Но я вообще-то никого не приглашал. А вот поэтому я и пришёл. Попросить тебя? ха Анор почесал голову. Его дом был не очень просторным и совершенно не годился для приёма гостей. Скорее даже наоборот, его было стыдно показать другим. Однако грозный вид Крокты заставлял его нервничать. Что ж, в тот момент, когда он посмотрел на Крокту, чтобы предложить ему переночевать, Над головой орка что-то пролетело. А? Лунный свет отбрасывал на землю тень дракона. Нет, это был не дракон. Он был похож на дракона, но не был им. Он был похож на Дрейка, но тоже им не являлся. Это был Дрейк с крыльями Виверны. Третий дракон. Третий дракон? Полдня назад Анор выпустил третьего дракона в горах Луклана. Анор попросил его свободно жить и не возвращаться. Он смирился с тем, что больше никогда не увидит третьего дракона, так почему же его единственный друг пролетел над Нуридотом? Третий дракон явно направлялся на север, в лес Нуридота, к месту обитания дрейков. «Эй!» Анор побежал, крокты Тиоу уставились на удаляющуюся спину, после чего переглянулись и побежали следом. «Почему ты вернулся?» Третий дракон взглянул на Анора, стоявшего со скрещенными руками на груди. Тебя снова будут преследовать другие Дрейки! Третий дракон потряс головой. Его намерения были ясны. Крокта ведь ее наблюдали за происходящим позади. Здрасте! Ты будешь жить с этим преследованием всю свою жизнь? Возвращайся назад и заведи новых друзей! А! Живи свободно! Раздалось рычание. А, что ты такое говоришь? Анор с разочарованием стукнул его в грудь. Анор! «Дай ему побыть наедине с гостем!» Подошёл и произнёс Крокта «А?» Крокто схватил Анора за руку и потащил его назад. Но как только его оттащили назад, вокруг третьего дракона вспыхнуло пламя. Это было огненное дыхание, которое вылетело прямиком из-за деревьев позади. Третий дракон моментально расправил свои большие крылья и заблокировал огонь. На крыльях осталась черная сажа, но никакого серьёзного ущерба, к счастью, не было, Третий дракон обнажил свои острые клыки. К ним приближался Дрейк. Новоприбывшие монстры Третий Дракон заречали друг на друга. Незваный Дрейк что-то прокричал, и Третий Дракон взревел. Это была настоящая война нервов между двумя монстрами. Однако на этом всё не закончилось, и вслед за Дрейком прибыло ещё два его сородича, и все они явно угрожили Третьему Дракону. Третий Дракон был храбрым, но противников было аж трое. Они смотрели друг на друга. Оно растало ещё грустнее. В третьем драконе будто бы отражилась его собственная судьба. «Третий дракон!» Наблюдая за ними, шагнул вперёд Крокта. «Я не собирался вмешиваться, но...» Орк вытащил свой двуручный меч, который тут же засиял чёрным светом. «Грубо так вести себя передо мной!» Дрейки посмотрели на внезапно появившегося орка с явно непонимающими мордами. Крокта подумал, что выражение на лицах этих рептилий очень даже хорошее. «Активировано умение палач существ. Сущность». Этот навык он получил после охоты на бегемота вместе с великим охотником Шаканом. Оно предназначалось для сражения с монстрами, увеличивая силу атаки и вызывая у зверей чувство угнетения, парализующие их движение. Затем Крокта использовал умение ранга вершина мастерства, боевой сокрушительный рёв безумия. Даже без громоподобного рёва, всё поле боя тут же охватило ожившее безумие воина-орка. Крокто посмотрел на дрейков. Активировано умение проникновения в душу и сердце — вершина мастерства. Происходит идентификация дрейков. Дрейки, обитающие в этом лесу, сильны, но они слабее вас. Монстры застыли на месте. Исходящий от вас запах убитых существ пробудил в них страх. Крокто использовал проникновение в душу и сердце, чтобы понять, каков его противник, и дрейки отступили. «Дрейки хотят убежать, но не могут из-за своей гордости!» Кроктер смеялся, у монстров тоже была гордость. Ему ничего не оставалось, кроме как показать им, что он ещё более силён, чем они думали. Он прорычал, а из убийцы Ограф начал подниматься пар. Дрейки поняли, если они сделают хотя бы шаг вперёд, то этот меч убьёт их. Тот, кто стоял перед ними не был обычным орком. И вот Дрейки были вынуждены развернуться, третий дракон провёл по ним грозным взглядом, Анор был поражён видом того, как Крокто без боя сумел отогнать этих свирепых монстров, орк-воин оказался намного сильнее, чем он первоначально полагал. Если вспомнить события прошлого дня, то в первую их встречу Крокто собирался опустить свой двуручный меч прямиком на шею третьего дракона, что если бы Анор не успел закричать. Он верил в скелет скелеты шкуру Третьего Дракона, но этот удар, возможно, его друг мог и не перенести. Орк выглядел слишком мощным. «Анур! А? Я не очень хорошо тебя знаю, но я тут кое о чем подумал!» Произнес Крокта, убрав меч. «Почему ты хочешь оставить Третьего Дракона в горах Луклана? Ты сам только что видел почему. И так происходит каждый день. Но Третий Дракон хочет остаться здесь. Но это... «Разве не ты ли сам? Тот, кто действительно хочет уйти!» Оборвал его Крокта, подойдя ближе к Анору. У Крокты -то тоже были глаза и уши, а потому он уже знал о Баноре. Этот эльф был полукровкой, и не тёмным эльфом, и не человеком, из-за чего все городские жители в лучшем случае просто игнорировали его. Когда Крокта и Тьё спросили пару тёмных эльфов о Баноре, то услышали из их уст крайне презрительные слова. Анор взглянул на Крокту, который, казалось, смотрел в само его сердце. «Может быть... Может быть, так и есть...» Плечи Анора опустились. Оставив третьего дракона в лесу, Троица направилась обратно в Нуридот. Шагая по тёмным улицам, они продолжили говорить. «Как ты это сделал?» – спросил Анор. «Что именно?» «Сблизился с тёмными эльфами». «Я не сблизился с ними», – усмехнулся Крокта. Но они все были такими дружелюбными. Они себя так ведут, потому что им нужно, чтобы я кое-что для них сделал. Когда перед Нуридотом появились орки, жители городка запаниковали. Всем было известно, что безумный вождь готовился к войне, а бродячие орки держали в руках флаги великого племени. Бродячие орки предложили им два варианта – сражаться или отдать всё своё имущество. В Нуридоте практически не было воинов – Если бы тёмные эльфы воспротивились и вступили в бой с бродичьими орками, их ждали бы огромные потери. Но в то же время они не могли принять необоснованные требования орков. Перед ними встала дилемма, но затем совершенно внезапно появился орк с гномом на спине. Пока другие орки смеялись над ними, тёмные эльфы пытались понять, к чему всё это. А потом орки были уничтожены. Орк-воин мгновенно лишил голов пятерых смеющихся орков, Бродячие орки тут же стали куда более серьёзными, и десятки бандитов наставили на незнакомца своё оружие. Однако тот и глазом не моргнул. Более того, он в одиночку подавил их. В глазах тёмных эльфов он был похож на бога войны. Затем этот страшный орк-воин объяснил тёмным эльфам, что вскоре сюда придёт ещё больше бродячих орков, а потому он на какое-то время останется в городе и проследит за его благополучием. Орк держал путь к храму падшего бога, а потому хотел сотрудничать с тёмными эльфами, чтобы пройти через их территорию. Кроме того, он не был связан с Великим Племенем. Для испуганных тёмных эльфов Нуридота он был настоящим спасителем. Вот почему этот странный дуэт был встречен жителями Нуридота с распростёртыми объятиями. О нем узнал весь город, а потому ни один тёмный эльф не осмеливался унижать его. Таким образом, жители Нуридота вынуждены были стать максимально дружелюбными. Кроме того, незаурядная внешность её и его жизнерадостное отношение было чем-то новеньким для тёмных эльфов. Дружелюбие по отношению к слабым было необоснованно, но вот дружелюбие по отношению к сильному считалось проявлением уважения. Таков был этот мир. Ясно. Несмотря на слова Крокты, выражение лица Анора не изменилось. Крокта заслужил уважение жителей, к которому Анор отчаянно стремился всю свою жизнь благодаря силе. «Мир несправедлив», — пробормотал Анор. Сколько он себя помнил, Анор всегда хотел стать полноправным членом Общества Тёмных Эльфов. С ним никогда не было никаких проблем, но для Тёмных Эльфов он всё равно оставался чужаком. Тем не менее, благодаря своей силе Крокта мгновенно стал для жителей этого города чуть ли не кровным братом. «Да, мир несправедлив», — усмехнулся Крокта. Вскоре они прибыли в дом Анора, его хижина была невелика. Это был небольшой и порядком потрепанный домик, который в любой момент грозил развалиться. Когда Крокта и Тио зашли внутрь, то свободного места в нём практически не осталось. Анур хотел уступить им свою кровать, но Крокта и Тио отказались. Они расстелили покрывало и улеглись прямо на полу. «Вам неудобно?» «Всё нормально, тие уже спит». Тио и вправду уже храпел. У него был талант моментально засыпать где угодно, лишь только опустив свою голову на пол. Закрыв глаза и уснув, гном выглядел очень мило, словно новорождённый ребёнок. крок -то тоже попытался закрыть глаза. Крокта, я всю свою жизнь пытался добиться признания, как тёмный эльф нуридота. внезапно произнёс Анор. Его голова весь прошедший день была забита сложными мыслями, В частности, он был в настоящем шоке от того, что Накэ так вежливо отнёсся к Рокте. «Но я по-прежнему для них чужой». «Почему?» Крокта посмотрел на тёмный потолок. Этого тёмного эльфа он встретил лишь сегодня, но уже смог понять, что собой представляет Анор, и в каком положении он находится. И ему было грустно от этого. «Анор, кем ты хочешь здесь стать?» «Стать?» – задумался Анор. «Хорошим эльфом?» Его родители уже умерли, его мать, которая была человеком, всегда говорила Анору, «Постарайся стать своим в обществе тёмных эльфов. Будь хорошим тёмным эльфом и всегда считайся с другими, улыбайся, не стесняйся помогать другим». Но основываясь на увиденном, тёмные эльфы Нуридота не особо-то хотят, чтобы Анор был хорошим. «Что? Ты никогда не сможешь сделать достаточно много для них. Глупо изо дня в день повторить одно и то же». «Надеюсь, что результат изменится». Вздохнул Крокта. «Как я уже говорил, мир несправедлив. Это далеко не рай. Это не то место, где за добро платят добром. Это всё, что я хотел сказать. Спокойной ночи». После слов Крокта Анор не мог уснуть. Он повернул голову и уставился на тёмную стену. Он не мог этого видеть, но ощущал мощное присутствие воина-орка. Крокта -то тоже пытался заснуть, стараясь не обращать внимания на ее. «Кракта, ты спишь?» – прошептал Анор. «Ещё нет. Могу я сдать тебе один вопрос?» «Валяй!» Анор хотел что-то сказать, но не знал, с чего начать. Сжав руки, он дрожащим голосом произнёс. «То, что ты сказал, означает ли это, что мне нужно измениться?» «Да. Я старался жить хорошо, но в ответ получил одню только издевки, как будто я делал что-то неправильно. Разве что-то изменится?» «Разве я сейчас делаю что-то не так? Анор, твои слова верны!» В темноте голос Крокта казался более мягким. «Но дело не в том, что правильно, а что нет!» Прошептал Крокта и в полголоса хихикнул. Услышав странный орчий смех, Анор улыбнулся и даже слегка расслабился. Ему казалось, что он разговаривает со своим старшим братом. «Так устроен мир!» «Мир! Там, где я живу!» Таких людей, как ты, мы называем сладким картофелем. <смех> Не стоит этим сильно заморачиваться. Просто затем Крокта снова рассмеялся и напоследок произнес: Если кто-то относится к тебе как к собаке, то ты тоже должен относиться к нему как к собаке. А следующим утром в Нуридот вторглась новая группа бродячих орков.